Превратился в холодные струи душа. В общей ванной было темно. Горячей воды не оказалось. Сквозь маленькое окошко под потолком видна была голова уличного фонаря. Свет зайцев зажигать не стал. Паша ушла, пожелав ему доброй ночи. Понючая одежда, которую он не менял последние три месяца, валялась на полу. Зайцев встал во весь рост в ванной. До революции она была богатой и роскошной. Сейчас страшный, соблупившийся там и тут эмалию, как в парше. Зайцев стоял под душем, тело чуть не вопило от ледяных игл, но он чувствовал блаженство. Вода смывала тюрьму, допросы, камеру. Весь этот безумный долгий день. И ночной Смольный, и товарищ Киров с его электрическим шапитом в темноте ванной казались уже просто сном. Может, Зайцев и правда спал на ходу. По мертво спящему коридору, мимо храпа, сопения, клёкота соседей, он вернулся в свою комнату. Белела застеленная Пашей постель. Пальто, подаренное ГПУшником, осело на стуле тяжелой грудой и испускало нестерпимый запах псина и нафталина. Зайцев дернул оконные шпингалеты. Толкнул раму. После ледяного душа тело горело. — Дождь барабанил по карнизу. Хлестала вода в водосточных трубах. Даже черная мойка будто клокотала. Тучи прорвала, и на миг, как око, показалась луна. Глянула и скрылась. Зайцев размахнулся и ахнул пальто из окна. Оно полетело вниз, взмахнув рукавами, как птица, которая никогда и не умела летать а потом тяжко шлепнулась на тротуар.